и кончая планом стратегического отхода в случае внезапного удара противник. Хотя кто осмелится сейчас поднять подобные вопросы перед Сталиным? Только он сам. Вы послали сводку руководителям партии и правительства, осторожно поинтересовался Мерецко, хотя в вопросе был только один смысл. Вы послали эту сводку Сталину? Так точно, — доложил новобранец, — согласно разнарядке сводка и спецсообщения со специальным фельдъегерем, посланной Сталина, Тимошенко, Маленкову и другим. Немного поколевавшись, Мерецков приказал Голикову утвердить сводку номер восемь, а новобранцу пожал руку и поблагодарил, что означало по меньшей мере Оставление подполковника на занимаемой должности до особого распоряжения. Генералу Мерецкову предстояло открыть совещание высшего начальствующего состава РКК и принять участие в стратегических играх. Он знал, что эти мероприятия задуманы Сталиным в качестве окончательной шлифовки предстоящего глобального наступления. Ни о чем другом на совещании не собирается говорить. С трудом удалось пробить один доклад об обороне, да и то это была оборона захваченных у противника позиций на случай глубокого прорыва вперед и возможного отставания соседей или собственных тылов. Об отходе, а тем более о крупном отступлении, говорить на совещании запрещалось, Мерецкову очень хотелось поднять этот вопрос, он понимал, что если он этого не сделает, то не сделает никто, а его самого сделает козлом отпущения. Неплохо было бы заручиться поддержкой наркома Тимошенко, но отношения между ними сложились таким образом, что надеяться на это было бы по меньшей мере опрометчиво. Возможно, что какой-то ситуации можно было спровоцировать на играх и посмотреть реакцию Сталина. Если он получил, как уверяет новобранец, сводку номер восемь, то должен хоть как-то пересмотреть свои непреклонные мнения о раскладе сил на первом этапе операции. Начальник штаба стал просматривать свой предстоящий доклад, копия которого давно уже была послана Сталину, Но не было никаких признаков того, что Сталин эти документы хотя бы просмотрел. Только под самое утро генерал армии Мерецков забылся коротким сном на диване в комнате отдыха, примыкающей к его служебному кабинету. Сталин просмотрел сводку номер 8 22 декабря, прибыв около двух часов ночи в Кремль с ближней дачи. Сводка не произвела на него никакого впечатления. Она вернулась к Поскребышеву для подшипки в дело без всяких пометок и указаний, вызвать кого-нибудь для разъяснений, проверить информацию, назвать ответственных и исполнителей. Накануне вождь скромный просто отметил день рождения в кругу детей и ближайших соратников по партии. Присутствовали Молотов, Рашилов, Маленков, Берия. Бросалось в глаза отсутствие Кагановича, Калинина и Тимошенко, а также Жданова, который обычно ради такого случая приезжал из Ленинграда. Или Кахетинское, или вдвоем с Лаврентием грузинские песни, потом втроем с Яковом, а затем, захмелев, перешли на блатные песни, которые, в отличие от грузинских, знали все присутствующие. Что касается вождя, то он знал даже всю дореволюционную блатную классику. Впрочем, знавших его, это ничуть не удивило. Беседовал с сыновьями, мягко упрекая их за их матримониальное похождение. Конечно, в их возрасте испытываешь острые чувства к женщинам, но жениться-то зачем? Сыновья, разумеется, пришли без жен, как велел отец. Дочка Светлана побыла мало, мала еще. Да и то больше была не около отца, а о чем-то все шепталось с дядей Лаврентием. На следующий день Сталин совещался с генералами авиации Рычаговым Жигаревым, с Мушкевичем,